Глава восьмая. Лошадинная история. В российской армии наступила суббота, а в отдельном архивзоводе пришло время великих в масштабах этажа событий. Лёха проснулся от сильного потряхивания. Ваше благородие склонился над ним. Эй, вставай, шептал Дембель. Разговор есть. Лёха медленно сел. Чего? Тихо, пацаны спят. Пошли в сортир поговорим. Пойдём, мне как раз надо. Шаркая тапочками, Лёха пошёл писать. Следом отправился Агапов. В туалете стирался один хлипкий солдат из третьей роты. Разговору не помешает. Закурили у открытого окошка. Мне через тридцать четыре дня домой. Здорово! Простаков затянулся, и сразу же полсигареты превратилось в пепел и дым. Как думаешь, служба научила меня чему-нибудь? Простаков начал мыслительный процесс. Ну да. В кубрике включили свет. Один за другим заходили гости в штанах, сапогах и майках. Приглашенные сгоняли с коих духов и слонов, разваливаясь с ногами на простынях. Кикимор, как только Простакова вывели за порог, поднял Фрола, Витька, Бабу-Варю, Богора с замором, Рыбкиной, Заботу. — Ну че, уроды, приуныли? — Сейчас вы прослушаете лекцию «Баба в армии». Кикимор подошел курицей. И похлопал по щекам каждого из духов. Потом встал перед ними на середину. Дух в армии гермафродит, сам иёт и сам родит. Родина прикажет, станет женщиной, ничего не скажет. Конец лекции, а теперь танцы. Кирпичёв ударил кулаком Багорина в грудь так, что тот согнулся пополам. Ты Будешь с синим фонариком. Смотри, не отстань голубым. Ты зелёным. Фро тоже не смог устоять. Ты красным. Резинкин сморщился, но не согнулся. Ты жёлтым Кикимор ударил бабочкина в живот коленом, и тот сложившись рухнул на пол. Ой, фонарик разобился. Деды со всей третьей роты ржали в голос. Зачем ты, Лёха, кикимору в бочку макал? А за что он меня иголкой? Так он же дембель, а ты дух, ему можно. Да это кто сказал? Агапов похлопал молодого по плечу. Закон такой в армии, закон дедовщины. не слушать, а тем более обижать старого солдата нехорошо. Он тебя в жопу уколол, но теперь ты дух. А кто ты был до этого? Запах. Кто такой запах? Да никто. Тебе забота, бладная работа, музыкальный центр. Замор, девушка, целка. Рыбкин, те кабель похотливый. Центр сидюк тебе поставили, пошла мелодия. Эй, чего пить-то? Растерялся Заботин. А чего хочешь? Из леса и за гор то пой, то пай. Идиот, они же танцевать должны. Извините, уважаемые зрители, компакт хряновый. Наверное, Сажи как-то раз случайно встретила её вас. Потянет. Фонарики начали моргать. Кикимар сам показал, как должна светиться цветомузыка. Он широко разводил руки в стороны и вверх-вниз, одновременно при этом приседая. Фрол хотел только одного, чтобы быстрее пришёл Лёха. Гееймер подошёл к нему и пнул ногой в грудь. И ещё один разобился. Парочка подошли друг к другу. Кавалер ложит даме руку ниже талии, вот так. И смотрите, как он ей лапат за попку. Хулиганнистый мальчик. Приглашённые заржали. Лёха, всего через год ты будешь командовать всем батальоном. А пока не гони, не надо. Пусть пацаны, которые уже отслужили своё, немного покуражатся напоследок. Им же тоже доставалось, надо уметь брать своё, понял? Там шум какой-то в коридоре. Не обращай внимания. Видишь, как получилось? Я тебя даже не вложил в паркину и про Валева тоже ничего никому не сказал. Ты думаешь, Кикимор не обиделся? Обиделся, оно мне тоже обидно. За что? За то, что ты стал духом. Ты понял про службу? Понял. Ваша благородие ухмыльнулся. Завтра посмотрим, как ты понял. Почему завтра? Пошли спать. Представление закончилось стремительно, точно так же, как и началось. Дедушки выходили из кубрика довольные. Лёха стоял на входе, не понимая, что это за визит такой посреди ночи. Ничего такого не подозревая, он завалился на свою кровать и уснул. Утром начался развод на плацу. Нарезав задачу, трём мотострелковым ротам комбат подошёл к химикам. Мудрецкому он уже успел что-то там сказать про солдат неведомая, но по какой-то причине решила обратиться к ним лично. "Сильно!" скомандовал Мудрецкий, показываясь из огромного плеча. Вально, с улыбочкой отбросил стойло хряков. Обняв в пузо, он переплёл на пупке толстые пальцы. И я глядел строй Начинаем готовиться к визиту непрошенных гостей. Надеюсь, автор жалобы на питание в столовой не из вашей банды. Все молчали. В хорошее никто не верил, тем более если комбат лукаво улыбнётся, время от времени и говорит мягко. Сегодня суббота. Работать вы должны до обеда. Затем ваше время. Но мы ждём комиссию. "Но мы ждём комиссию," повторил слова комбата Мудрецкий, выстроив подчинённых уже в парке. По замыслу начальства по всему периметру парка необходимо было создать контрольно-следовую полосу шириною 3 метра перед забором из колючей проволоки. Для чего такие строгости в центре России вопрос не к солдату. В общем, — Берите лопаты, начинайте копать. За сегодня надо обкопать весь парк. Агапов огляделся, оценивая фронт работ. — Тварищ лейтенант! — воскликнул дед за всех. — Да тут недели мало. — Не я это придумал. Сейчас отмерим каждому по участку и начнем совершать трудовой подвиг. Вас тут у меня двадцать восемь. как Панфиловцев под Москвой. — Чего? — не въехал Леха. — Историю надо знать про стаков. — А-а-а! Каждому досталось по сто метров целины. После того, как нормы были отмерены, все курящие разом задымили и стали щуриться на теплое весеннее солнышко. Танки они немецкие под Москвой остановили. Фрол подошёл к Простакову. Скажешь, не поверил Простаков. Люди и танки. Вот и скажешь. Нам тут тоже предстоит. Фрол силой вдарил каблуком по земле. Не было и намёка на вмятину. Чёрт бы побрал эту комиссию. в деревнях на такие пространства скотину запрягают чего же мы боевали в столи у мудрецского язык не поворачивался лаячи на солдат нет в комбатряхнулся чтоб за день сотворить такое время уж скоро 9 начинайте работать вяло произнёс лейтенант старшему сержанту Агапову развернулся и пошёл в караулку, опустив плечи. А вы куда? крикнул ему вслед Дембель. Летенант вернулся и тихо-тихо сказал: жопу мылить. Я знаю, что это невозможно. Задача выполнена не будет. Юра похлопал себя по нагрудному карману. Сигареты есть. Что же это такое? то двигатель в его дежурство поменяют то теперь землю копать